Глава одиннадцатая. Книга и меч. Довольно скоро о деятельности бумажной бригады стало известно в подполье гетто. Его члены именовали себя Объединенной партизанской организацией или ФПО, на идише «Фарийниктор партизанер организация ФПО родилась в канун нового 1942 года на собрании членов различных молодежных сионистских движений где Аба Ковнер, глава «Юного стража», зачитал прокламацию, призывавшую еврейскую молодежь к участию в вооруженном сопротивлении нацистам. «Гитлер задумал уничтожить всех евреев Европы. Евреям Литвы выпало быть первыми. Но мы не пойдем, как овцы, на заклание. Да, мы слабые и беззащитны, но единственным ответом убийцам может быть самооборона. Братья, лучше смерть свободного бойца, чем жизнь на милости убийц». «Давайте сопротивляться, сопротивляться до последнего вздоха». Три недели спустя организация была основана официально. Она ставила себе целью проведения актов саботажа против врага и подготовку почвы для всеобщего восстания в гетто. Ицек Виттенберг, глава ячейки Компартии в гетто, стал ее главнокомандующим, Ковнер был избран его заместителем. ФПО была межпартийным объединением, В состав командования вошли представители сионистов-ревизионистов, основной сионистской организации и бунда. Самой насущной проблемой организации было обеспечение себя оружием. Кофнер провел переговоры с польским националистическим подпольем в Вильне. Однако, хотя поначалу общение выглядело многообещающим, впоследствии поляки получили от своего командования в Варшаве Распоряжение не оказывать еврейским борцам помощь и уж во всяком случае не снабжать их оружием. Командование сомневалось в польском патриотизме евреев и подозревало, что оружие рано или поздно будет обращено на завоевание Восточной Польши Советским Союзом. У ФПО не осталось иного выбора, кроме как закупать оружие на черном рынке и тайно проносить в гетто. Это была трудная и дорогостоящая затея. Одновременно с накоплением первоначального арсенала организация приступила к обучению своих членов обращению с оружием, а также к созданию инфраструктуры, подразделения, структуры командования, шифры, протоколы, тайные встречи и новостные бюллетени. Поначалу ФПО не заинтересовалась местом, где работал ОШАР. Для нее там не было ничего полезного, ни оружия, ни металлических предметов, одни книги. Отношение переменилось в июне 1942 года, когда командование ФПО решило провести первый акт саботажа. С помощью самодельной мины предполагалось подорвать немецкий эшелон. План был совершенно бредовый. В ФПО не было никого, кто разбирался во взрывчатых веществах. Как собрать мину? Нужно было заполучить справочник по боеприпасам и тщательно следовать инструкции. Где раздобыть такой справочник? Возможно, он имеется в здании ИВО, где теперь хранятся десятки тысяч советских книг. На тот момент в составе бумажной бригады были только два члена ФПО. Михал Ковнер, младший брат Абы Ковнера, и Рейзел Рушка Корчик, товарищ Абы по партии и близкая подруга. Михал и Рушка стали разыскивать в ИВО советские справочники, храня это в полной тайне, не только от немцев, но и от своих товарищей евреев. Когда Альберт Шпоркет и его коллеги по ОШАР уходили на обед, а остальные сотрудники приступали к своим делам, эти двое открывали отмычкой замок на двери, которая вела в комнату с советской литературой. Вот только найти подходящую книгу им не удавалось. После нескольких бесплодных взломов они наконец-то обнаружили серые брошюрки, на которых красными буквами было вытеснено «Библиотека командира военно-здад НКО СССР», Имеется в виду военное издательство Народного комиссариата обороны СССР. В этих брошюрках оказалось все, что требовалось ФПО, инструкции по изготовлению и закладке мин, сборке и использованию гранат, обслуживанию и ремонту оружия. За следующие несколько дней Михал и Рушка вынесли брошюрки в гетто, никому про это не сказав. Когда коллеги просили их взять редкие древние еврейские книги и рукописи, Они отказывались к изумлению и огорчению остальных. Члены бумажной бригады сильно рассердились на молодых сионистов за то, что те не участвуют в их благородном начинании. Преподаватель еврита Израиль Любоцкий вздохнул и разочарованно покачал головой. «Нынешняя молодежь, никакого уважения к культурным ценностям. Да и что они в этом понимают? Не такими были мы в их годы». С помощью инструкций группа подпольщиков во главе с Абой Ковнером смастерила мину. Трое членов ФПО – Витка Кэмпнер, Маше Брауза и Изи Макович – выбрались из гетто «Глубокой ночи» 8 июля 1942 года и заложили мину на железнодорожных путях в 7 километрах к юго-востоку от Вильны. Они вернулись до рассвета совершенно измотанные, но очень довольные. Днем в гетто просочились новости, что локомотив и товарные вагоны немецкого поезда уничтожены миной, а сам поезд сошел с рельсов. То была первая крупная подрывная операция в окрестностях Вильны и повод для радости. В городе все пришли к выводу, что это дело рук польских партизан. Никто и помыслить не мог, что мину заложили евреи из гетто, а уж тем более, что смастерили ее по брошюркам, украденным из ИВО. В следующие месяцы Михал и Рушко убедили и других членов бумажной бригады вступить в ФПО – Шмерки и Суцкивера, молодого коммуниста Нойме Маркелеса, Менделя Баринштейна, плотника из трудовой бригады, бригадира Сымаха Завельсона и бундиста Аврома Железникова. Вступив в члены глубоко законспирированного подполья, они начали посещать тайные ночные собрания, на которых их учили обращению с оружием. Большинство работников бумажной бригады даже не подозревали, что некоторые их коллеги стали активными участниками сопротивления. Поскольку связи между ФПО и бумажной бригадой постоянно крепли, руководители подполья решили принять участие в операции по контрабанде книг. Как? У ФПО были кроты в полиции гетто, некоторые охранники ворот были их людьми. Если члены бумажной бригады планировали внести особенно важные ценности, Они сообщали об этом ФПО, а там договаривались, чтобы в этот день на воротах дежурили члены организации и чтобы именно они проводили досмотр. Гарантии это не давало, поскольку охранники попадались разные, члены и не члены ФПО, а кроме того, нельзя было предсказать, когда появятся немцы. Однако внос материалов через ворота все же стал менее опасным. Кроме того, ФПО поделилась с бумажной бригадой лучшим своим тайником, Бункером по адресу улица Шавельская, 6. Он находился почти в 20 метрах под землей. Нужно было попасть в систему канализации и спуститься по лестницам на два уровня. В бункере имелась собственная система вентиляции, электричество, которое поступало по проводам из-за пределов гетто, и туннель, выходивший в колодец на арийской стороне. Бункер выстроил молодой инженер-строитель, по имени Гершон Абрамович в качестве тайного оружейного склада для ФПО, а также в качестве укрытия для своей парализованной матери. Начиная с весны 1943 года, рядом с оружейными ящиками лежали ящики с книгами. В благодарность за содействие со стороны ФПО библиотекарь Герман Круг стал оказывать помощь сопротивлению. Он создал тайник для оружия в библиотеке Гетто. Имея запас оружия в центральной точке Гетто, Организация в случае нужды могла гораздо быстрее мобилизовать своих членов. За полками, на которых стояли экземпляры Иудейской войны, Иосифа Флавия, в книге описано восстание Маковеев против греков, имелся потайной отсек, в котором хранились пулеметы Дегтярева. Глухой ночью члены ФПО по одному входили в помещение, плотно закрывали шторы, и инструктор учил их обращению с оружием, а книги смотрели на них с библиотечных полок. По окончании занятия кандидаты в современные Маковеи убирали пулеметы и принимались мечтать о новой иудейской войне. Помощь в хранении оружия была полезной, но еще важнее было расширение арсенала. Поскольку здание ИВО охранялось слабо, оно стало идеальным местом для встреч с поляками и литовцами с целью покупки оружия. Занимался покупками никто иной, как Шмерки-Кочергинский. В мае 1943 года командир ФПО Ицек Виттенберг вызвал Шмерки на личную встречу, полностью нарушив тем самым протокол конспирации, согласно которому командиру не разрешалось контактировать с рядовыми членами. До тех пор Шмерки была известна лишь кличка командира Леон. Шмерки провели через целый лабиринт ников, и он с изумлением увидел перед собой командира своего старого друга Ицека Виттенберга, товарища по компартии. Едва Шмерке оправился от изумления, Виттенберг ошарашил его снова, отдав приказ обзавестись оружием для организации через его друга-литовца Юлиана Янкаускаса. Янкауска спрятал жену Шмерке в страшные дни сентября-октября 1941 года и часто наведывался во двор здания ИВО во время обеденного перерыва. На следующей встрече Шмерке рассказал Янкаускасу про ФПО и планы вооруженного восстания. Далее разговор шел так. «Шмерки. У нас есть оружие, но нужно еще. Ты должен помочь. Нужны деньги? Деньги мы доставим». «Янкаускас. Пока ничего не могу сказать. Нужно подумать. Завтра приду с ответом». «Шмерки. Пусть твоим ответом будет первый пистолет». «Янкаускас. Возможно». На следующий день Янкаускас явился в обеденный перерыв, раскрасневшийся с блеском в глазах. Шмерки подошел к нему под прикрытием деревьев и кустов, которые росли во дворе. Шмерки. «Надеюсь, что ответ будет не изо рта, а из кармана». Янкаускас. «А если из штанов, тебя устроит?» С этими словами Янкаускас вытащил из штанов шестизарядный револьвер. Шмерки подпрыгнул от радости, обнял Янкаускаса и восторженно укусил за щеку. Потом он отправился обратно в здание ИВО и спрятал револьвер под стопкой газет в подвале. В ту же ночь он сообщил о своем приобретении о хвойнику бундисту из состава командования ФПО, который отвечал за закупку оружия. Хвойник остался доволен, но при этом изобразил разочарование. Шестизарядный револьвер впору подарить подружке. Он подходит для дуэли, если нет намерения убивать противника. Организации же не хватает настоящего оружия. Но, впрочем, ладно, сойдет. Он объявил Шмерке. Завтра днем незадолго до возвращения с работы к тебе в здание ИВО зайдет сотрудник полиции Гетта, скажет пароль, тебя ждет Берл, отдашь ему пистолет. Передача прошла без сбоев. Сержант полиции Гетта Маше Брауза произнес пароль, Шмерки вытащил револьвер из тайника и Брауза его унес, пожелав: да будет это добрым началом. Так и оказалось. Вскоре такие встречи вошли в обычай. Раз в два-три дня Янкаускас приносил в обед оружие пистолеты, гранаты и патроны, а в конце дня появлялся браузер, забирал оружие и приносил деньги, чтобы за него заплатить. Рушка Корчик и Михаил Ковнер были посвящены в тайну и проверяли принесенное оружие, в рабочем ли состоянии, насколько подходящее. За месяц Шмерки закупил 15 пистолетов стоимостью от 1500 до 1800 немецких марок. Передачу оружия и денег – необходимо было осуществлять быстро, не привлекая внимания коллег, не состоявших в ФПО. Многих членов бумажной бригады тревожило, что кто-то из товарищей по работе может оказаться доносчиком. Помимо сержанта Брауза из полиции гетто у бумажной бригады имелся второй канал доставки оружия в гетто. Мендель Бринштейн, плотник из трудовой бригады, проносил боеприпасы и пистолеты в своем ящике для инструментов с двойным дном. Кроме того, бумажная бригада помогала расплачиваться за оружие, используя свои запасы. Из музея Анского, Вивульского 18, доставили десятки серебряных бокалов для кедуша, указок для чтения свитков Торы и прочих ритуальных предметов из золота и серебра. Ковнер, Рушка и другие вносили их в гетто и передавали в ФПО для переплавки. Потом золото и серебро продавали на черном рынке, а деньги шли на покупку столь необходимого оружия. Операция по переплавке вдохновила Суцкевера на создание одного из самых знаменитых написанных в гетто стихотворений – свинцовый набор типографии Ромма. Автор воображает, как борцы еврейского сопротивления переплавляют свинцовые типографские формы, с которых в Виленском издательстве «Рома» печатали «Талмуд» и отливают из них пули для борьбы с немцами. Одна буква расплавляется за другой, и Суцкивер сравнивает себя, равно как и других борцов, со священниками из древнего храма, которые наполняют маслом минору. Гений еврейского народа, на протяжении многих веков являвшийся миру через изучение священных текстов и молитву, теперь будет являться через вооруженное противостояние. Отлитые пули блестят под рукою, а буквы святой, исполняя обет, строкой вавилонской и польской строкою, уходит в огонь, было слово и нет. Но мужество предков течет к нам рекою, пусть выстрелы грянут и вздрогнет весь свет. Стихотворение Суцкивера содержало вдохновенный образ и воодушевляющую мечту. На деле наборные формы из типографии Рома захватили и расплавили немцы. Тем не менее, стихотворение основывалось на другой, совершенно реальной операции, которую провела ФПО. Металлические бокалы для кидуша и указки для торы были переплавлены, чтобы закупить оружие. Как-то раз Хвойник, один из командиров ФПО, попросил Шмерки о встрече. «Вы отлично работаете, товар хороший, но с одними пистолетами в бой не пойдешь. Нам нужны винтовки, а главное – пулеметы». Шмерки нервически хихикнул, а потом взял себя в руки, Вспомнил о воинской дисциплине и ответил по форме «Так точно». На следующий день при встрече с Янкаускасом Шмерки заговорил про пулеметы и, к его глубочайшему удивлению, для его друга это не стало сюрпризом. «Погляжу, что можно сделать». На следующую назначенную встречу Янкаускас не явился. Его не было несколько дней, Шмерки забеспокоился, что его арестовали. «Если так, очень скоро немцы придут за ним, Шмерки». Несколько ночей он ночевал в гетто по разным адресам. А потом, в дождливый день, под конец обеденного перерыва, когда вот-вот должны были вернуться немцы, Янкаускас открыл ворота ИВО, в руке у него был футляр для Альта. Шмерки бросился ему навстречу. Шмерки, что такое, ты решил поучиться играть на Альте? Янкаускас, этот Альт умеет стрелять, держи. Шмерки схватил тяжелый футляр и потащил в подвал, сообщил о своем приобретении Михалу Ковнеру, Рушке и Суцкеверу. Было решено немедленно разобрать пулемет и спрятать по частям в разных помещениях, на случай, если какой-нибудь любопытный работник, видевший футляр сальтом в окно, решит зайти и посмотреть на музыкальный инструмент. Едва они разобрали и спрятали пулемет, вернулись немцы, причем не на одной машине, а на двух, с гостями. Вилли Шефер зашел в здание в сопровождении высокопоставленных гостей в униформе. Сердца у членов ФПО бились очень громко. Шефер решил провести для посетителей экскурсию по зданию и комната за комнатой показать все сокровища. Немцы вошли в зал с произведениями искусства, ствол пулемета лежал под тремя картинами и принялись рассматривать экспонаты. Шагал, Минковский и прочее. Суцкивер, отвечавший за отдел искусства и работавший в соседней комнате вместе с Рахелой Крынской, был вне себя от волнения. Шефер взял в руки одну картину, потом другую, еще одна, и он обнаружит ствол. Суцкивер побелел, как полотно, и побежал сообщать Шмерке, что катастрофу уже не отвратить. Рахела Крынская заметила, что друг ее очень взволнован, и поняла, над ними нависла беда. Она не входила в члены ФПО и была не в курсе операции по контрабанде оружия. Однако давно уже сообразила, что Инкаускос во время своих посещений приносит шмерки не только хлеб. Нельзя было терять ни минуты, она решила отвлечь визитеров. Подошла к дверям соседней комнаты и окликнула Шефера. «Господин начальник, господин начальник, я нашла ценную рукопись». Немцы повернулись на зов и подошли рассмотреть, что она держит в руках. Документ времен польского восстания 1830 года. После осмотра они отправились в Освояси. Уловка сработала, катастрофу удалось предотвратить. Шмерки гордился обеими своими ролями, и книжного контрабандиста, и члена ФПО. Он считал, что две формы сопротивления дополняют друг друга. В своих мемуарах он пересказывает сказку. Создав первого еврея, библейского патриарха Авраама, Бог отправил его в путь по жизни с двумя дарами, книгой, которую Авраам взял в одну руку, и мечом, который он держал в другой. Однако патриарх так увлекся чтением, что не заметил, как меч выпал у него из руки. С тех пор евреи и стали народом книги. Теперь борцам из гетто и партизанам предстояло отыскать потерянный меч и взять его снова.